Дорога на Запад 18 декабря произошло событие, во многом предопределившее развитие боевых действий на левом крыле Западного фронта. Ночью конные разъезды 1-й гвардейской кавалерийской дивизии в нескольких местах пересекли магистральное шоссе «Орел Тула». Одна разведгруппа проникла даже до Ясной Поляны. Павел Алексеевич был уверен, что шоссе немцы будут держать упорно. Тем более, что и позиции у врага удобные. Большое село Карамышево, расположенное на возвышенности. И вдруг неожиданность Карамышева взяли короткой стремительной атакой, уничтожив вражеский гарнизон. Словно ударом клинка растекли гвардейцы важнейшую магистраль. Фашисты, осаждавшие Тулу, сами очутились в полукольце. Им оставалось только одно — бежать на запад к Калуге, по проселкам и сугробному бездорожью. Но и это еще не все. Незадолго до полудня майор Кононенко доложил, что между населенными пунктами Щекина и Сумарокова не обнаружено никаких сил противника. Прямо перед корпусом в боевых порядках фашистских войск зияло брешь, достигавшее 25 километров. Вероятно, немцы не думали, что кавалеристы так быстро выйдут в этот район, и не успели прикрыть его. Белов сразу воспользовался оплошностью гитлеровцев. Он оставил пехоту раздвигать и укреплять стенки образовавшегося коридора, а кавалерийские дивизии быстро повел на запад, выслав далеко вперед небольшие отряды всадников. За двое суток войска Белова прошли 50 километров вверх. и глубоко врезались в расположение противника. Соседи отстали. Справа 50-я армия еще вела бои в пригородах Тулы. Слева 10-я армия медленно приближалась к Плавску. Радуясь успеху, Павел Алексеевич отдавал себе отчет в том, что его группа, вырвавшаяся вперед, привлекает особое внимание высшего командования и в Москве, и в Берлине. исты безусловно, позаботиться о том, чтобы закрыть дрежь и остановить конницу. Надо быть готовым к любым неожиданностям. По дороге на крапивну машина белого обогнала несколько маршевых эскадронов. Кони были неплохие, хотя и подвились устали в долгом пути. Почти все бойцы ехали без сёдел. многие не имели оружия. Но это зло не столь большой руки. За запас все в корпусе был заботливо сберегалась обозниками и оружие оставшиеся после убитых и раненых воинов. Не хватит можно вооружить пополнение трофейными автоматами их тоже достаточно.андир одного из эскадронов показал свою павла аксеевичю знакомым. Когда машина остановилась и лейтенант подбежал с докладом узнал его. ловоосый парень из одноиччников звание получил летом без команды сломался строй белого окружили рядовые сержанты посыпались радостные вопросы а меня не помните товарищ генерал на прутьим и мост говорят синицкий начальник штаба дивизии верно а меня на дне пресса данула из тысяч из десятков тысяч бойцов многих ли упомнишь в лицо по имени але алексей улыбался пожимал протянутые руки фамилии имена ладно главное люди вернулись в свой корпус белов знал как велика тяга у выбывших поранения ветеранов назад в родное соединение многие воины не долечившись убегали из госпиталей чтобы после выздоровления не попасть в пехоту или в танкисты люди делали это даже рискуя оказаться в списках дезертиров Очень ценил Павел Алексеевич такую тягу к своим «боевое товарищество», сложившееся в корпусе. Когда бойцы собраны в спешке, не притерлись друг к другу, они действуют неуверенно, не знают, каков их командир, каковы соседи по цепи. Иначе чувствует себя воин во взводе, в эскадроне, который для него как семья. Верят, что товарища не подведут, не бросят в беде. Командиру известно, на что способны люди, а они, в свою очередь, привыкли к нему. Не от зря генеральный штаб не учитывал в своей работе этого важного морального фактора и почти не использовал богатый опыт прошлых войн по закреплению за соединениями запасных полков. Личный состав в войсках перемешивался, ослаблялись узы фронтового товарищества». Несколько раз писал об этом Павел Алексеевич в Наркомат обороны. Просил, чтобы все бойцы корпуса, лечившиеся в разных госпиталях, после выздоровления направлялись в один запасный полк, а потом в свою часть. Будучи в Москве, Белов говорил об этом с маршалом Буденным и с заместителем наркома Щаденко, который по его настоянию дал, наконец, приказ. За корпусом Белова был закреплен запасный кавалерийский полк. размещавшийся в городе коврове и теперь вместе с новым пополнением вернулась в корпус большая группа воинов поправившихся после ранений радостно встречали их уцелевшие в боях ветераны настоящий праздник был в этот день в эскадронах в комнате пусто время к рассвету все спят Перед генералом на столе карта, стопка донесений, командирская линейка и циркуль. В руке лист бумаги. Снова и снова перечитывал Павел Алексеевич только что полученную директиву. Командующему конно-механизированной группой генерал-майору Белову. Вам поручает военный совет фронта особо ответственную задачу. Быстро выйти в район Юхнова, и разгромить тылы и штаб 4-й армии немцев. Для обеспечения флангов и тыла группы нужно захватить и прочно удержать Сухиничи, Мещовск, Масальск. Военный совет фронта может в ваше распоряжение дать дополнительно три кавалерийские дивизии от 10-й армии, одну-две стрелковые дивизии, пополнить танками до 50 штук. Донесите свой план действий. При составлении плана иметь в виду, что «Калуга» к моменту прохода группы будет занята. 20-12-41-4-00, Жуков, Булганин, Соколовский. Павел Алексеевич взял папиросу и затянулся глубоко с удовольствием. Директива радовала его размахом и истинно кавалерийской дерзостью. Операция затевалась необычная. Именно в этом, в ее неожиданности для немцев, крылся ключ успеха. Хорошая директива, ничего не скажешь. Вот только будет ли занята Калуга вопрос? Бросок на Юхнов понятно. Немцы взвоют, когда будут перерезаны важнейшие коммуникации в их тылу. Но хватит ли сил, чтобы взять крупные опорные пункты врага Сухиничи, Мещовск и Масальск? а на пути к ним еще Адоев, Белев и Козельск. Взять их пехотой, но пехота не поспевает за кавалеристами. Об этом еще будет время подумать, а пока первый этап операции. Циркуль легко покрыл расстояние от Крапивны до Юхного. Сколько тут получается? Так, частям корпуса надо преодолеть... 180-190 километров. Хороших дорог нет до самого Варшавского шоссе, на котором и стоит Юхнов. Автомагистраль эта связывает немцев, захвативших Подмосковье, с глубоким тылом, с самой Германией. Вдоль шоссе у фашистов расположены базы снабжения, тыловые учреждения, госпитали, аэродромы. А корпус пойдет туда, отрываясь от своих тылов, по лесным массивам, по проселкам, которые не наезжены местными жителями в эту военную зиму. За один прием такое расстояние не осилить. На пути корпуса снова АК, теперь Верховье. Дойти до реки и форсировать ее – вот первый этап операции. Задача на 4-5 дней. Но прежде всего требуется взять районный центр Адоев, расположенный в километрах с тридцати от Крапивны. Древняя славянская крепость – один из старейших российских городов. Адоев, словно бы самой природой, предназначен для обороны. Расположен он на высоком куполообразном холме, господствуя над окружающей местностью. Серпом огибает его река Упа с крутыми обрывистыми берегами, Где нет реки, там глубокие овраги, не подступишься ни с какой стороны. А подступиться обязательно нужно. Четыре дороги скрещиваются в этом городке. Павел Алексеевич взглянул на разведсводку. В район Адоева отошли остатки трех вражеских дивизий — 112-я, 167-я и 296-я. Судя по всему, сдавать город фашисты не собираются. до превращен в оборонительный узел оборудуется для обороны прилегающие к нему населенные пункты брать город штурмом это самый простой самый быстрый но далеко не самый целесообразный способ немцы сидя в укрытиях будут прицельным огнем расстреливать с возвышенности наступающих чего стоит хотя бы обледеневшие склоны оврагов и береговые откосы на четвереньках по ним надо карабкаться Никакой спешки, никаких штурмов. Кавалеристы обойдут Адоев с севера и с юга. Немцы сами покинут укрытие, когда заметят угрозу окружения. Вот тогда гвардейцы и расправятся с ними в чистом поле. Минимум потерь и минимум задержки на пути к основной цели. Бой за Адоев не дозормозит корпус. А это важно, ведь кавалеристы должны достигнуть Юхнова за десять суток. 20 километров в день очень высокий темп по-разному можно отправить в войска боевой приказ есть радио и телефон могут отвести приказ делегаты связи или штабные офицеры которые к тому же проконтролирует его выполнение но на этот раз белов решил поставить боевые задачи сам распорядился собрать командиров и комиссаров полков и дивизий всех старейшин своей огромной семьи время на вес золота но перед новым большим делом просто необходимо собраться всем вместе потолковать и помозговать сообща а то есть в текучки повседневных забот некоторые командиры ничего не знают ничего не видят дальше своих конкретных целей пусть посмотрит пошире уяснят суть операции. Да и самому Павлу Алексеевичу полезно послушать, уловить настроение подчиненных, если что наболело, сразу исправить. И увереннее, и спокойнее чувствовал он себя после таких встреч. Вон сколько их самостоятельных, опытных, мужественных. Командиры собрались в просторной горнице, добродушно басил, заглушая других, генерал-баранов. Резкий, худощавый полковник осляковский о чем-то расспрашивал грецовым тот отвечал отстоятельно надевая пальцы на руке возле стены на лавке поместились рядком три усача майор кононенко рассказывает какую-то веселую по босенку а подполковники князев и данилин сдержанно посмеиваются чувствуется скованность не каждый день бывают они на совещаниях у генерала ромники куда тебя а в бою каждый из них орел фигура талант у каждого свой боевой почерк пазвел алексеевич познакомил командиров с директивой военного совета фронта зачитал приказ предложил задавать вопросы тех собравшихся как выяснилось беспокоило одно открытые фланги корпус пойдет на запад а кто прикроет его справа и слева пусть это вас не волнует сказал белов командиром всех степеней только вперед и вперед чем быстрее чем дальше тем лучше флангами займется командование корпуса павел алексеевич взглядом разыскал старшего лейтенанта михайлова пристроившегося возле двери тот понял без слов все готово товарищ генерал прошу товарищи командиры пройти со мной пригласил белов Я распорядился вывести один эскадрон. Произведем смотр перед дальней дорогой. На улице сквозил сырой пронизывающий ветер. За избами двумя шеренгами, образовав коридор, выстроился эскадрон. Спешенные бойцы держали коней в поводу. Вид у людей бодрый, отдохнули, отоспались. Одеты добротно, по-зимнему, оружие в порядке. нового генерала не ожидал он остановился возле немолодого степенного сержанта чувствуется бывалый воин и наверное из казаков приказал разьюучить седло сержант с достоинством без суеты начал привычными движениями опустошать переметные суммы раскладывая их содержимое на разосланной попоне чего только тут не было скребница щетка для чистки коня сетка для сена, мешочек с подковами, гвоздями и шипами, торба недоуздок, иголка с ниткой, сменное белье, мыло и полотенце, мешочек с ружейными принадлежностями, сухари, банка консервов, еще мешочек с сахаром, чаем и солью в бумажке. И все это нужное и необходимое, ведь кавалерист возит с собой весь свой дом. сержант выложив походное имущество явно ожидал похвалы до да такой порядок в сумах даже в мирное время можно было получить благодарность на вопрос генерала какой неприкосновенный запас должен иметь при себе всадник вседельном веке сержант ответил уверенно на сутки овса а для себя на сутки и консервы сухари заварку и сахар и 120 патронов «Спасибо, товарищ сержант, службу знаете». Белов потрепал холку коня. «А что, если оставит при себе только овес, провизию и патроны? Остальное в обоз». Сержант внимательно смотрел на генерала. «Не шутит ли?» Ответил, насупившись. «Не по уставу выйдет». «А есть ли в порядке исключения?» «Не знаю, товарищ генерал, привыкли мы к своему шилу-домылу. Без них несподручно». Конь расковался, и нет всадника. Подков захватим немного, одну скребницу на пятерых. А если все остальное время на вобоз сдадим, на сколько суток овца и продовольствия можно взять? — А патронов, — уточнил сержант, — штук по триста. На трое четверо суток харч и фураж поднимем. — Сутки или трое — большая разница, — сказал Белов. И пояснил нам нужна будет стремительность а там куда мы пойдем немец для гвардии запасов не приготовил понятно улыбнулся сержант не желает значит немец о нас заботиться генерал и сопровождавшие его командиры направились к штабной избе павел алексеевич говорил на ходу все видели все слышали ближайшие четверо суток с Пусть никто не жалуется, что кончились боеприпасы, что нет хлеба и фуража. Мысль понятна. Марш начнем с наступлением темноты. Командиры разъехались. В штабе ожидал Белова полковник Филимонов. Он доложил, что вызов на совещание получил с опозданием, а дороги перевиты сугробами, в пути застряла машина, добираться пришлось на санях. Неловко чувствовал себя комдив 322-й стрелковый. Генерал извинил, так самому стыдно. Павел Алексеевич распорядился принести обед и за едой начал подробно объяснять боевую задачу. Кавалеристы, обойдя Адоев, двинутся дальше, к Оке. А дивизия Филимонова должна разбить отступающих из Адоева немцев, очистить от неприятеля тылы корпуса и прикрыть левый фланг. Едва Павел Алексеевич простился с Филимоновым, в горницу вошел Грецов. Лицо озабоченное, стревоженное. Что случилось, Михаил Дмитриевич? — Вся работа на смарку, товарищ генерал. Придется отменять приказ и брать Адоев штурмом, — протянул Грецов в бланк радиограммы. Из дневника генерала Белова. 20 декабря 1941 года. Пруды. После отъезда полковника филимонова получил новую частную директиву из штаба фронта в директиве сказано завтра 21 декабря в честь рождения товарища сталина корпус должен овладеть одое вам намеченный мною план срывается я рьяно взялся за выполнение указанной директивы так как времени осталось очень мало часть войск поворачивая непосредственно на одоев а остальные будут действовать по ранее намеченному плану. По радио поставил частные задачи дивизиям и объявил боевое соревнование под лозунгом «Кто первый ворвется в Адоев и заслужит честь отметить день рождения товарища Сталина боевым успехом?» 21 декабря 1941 года. Пруды. Как только стало светать, а именно в 8.00, Выехал в дивизии для проверки, как выполняется задача по овладению Адоевым. Мост у Крапивны разрушен, поэтому в 1-ю гвардейскую КАВ-дивизию я не попал. Приехал в Волтухово, где находится штаб 2-й гвардейской КАВ-дивизии. Командир я послал на Адоев 72-й КАВ-полк, усилив танками и посадив на танки десант из спешенных кавалеристов. Николай Сергеевич Сляковский проявил законную хитрость. учитывая что баранов ближе к ад доеву танки более быстроходный и представляют серьезную ударную силу я решение осляковского одобрил но приказал слез за танками послать конный отряд с артиллерией для поддержки командир 322 стрелковой дивизии полковник филимонов тоже вышел из положения он послал сильный отряд пехоты посадив его на сани и на несколько автомашинок Задача моего штаба – уточнить, кто же первым ворвется в Адоев и заслужит честь победителя. Из практики мне известно, что когда разные части одновременно ведут бой за населенный пункт, то очень трудно определить, кто первый выполнил задачу. Ведь это не скачки на ипподроме, когда все видно и проверяется секундомером. Сам сейчас в штабе, откуда имеется надежная связь со всеми дивизиями, как на иголках но об овладении дое вам никто не докладывает в 1925 по радио передавали мое сообщение о боевых действиях корпуса начиная от каширры до сталиногорска после этого дали мое обращение к композиторам и поэтам помочь отразить в своих произведениях боевые дела корпуса вероятно это радиообение слышит многие семьи офицеров с и бойцов корпуса. Смотрю на часы, стрелки показывают 20-0-0, о взятии Адоева сведений нет. В деревню Жемчужниково майор Кононенко приехал засветлое, вместе с ним взвод конников из разведывательного дивизиона. Снег в поле был еще неглубок, сдували его ветры, кое-где на буграх чернели проплешины. а в низине среди домов и плетней намело порядочные сугробы. Свернешь с дороги коню до колен. Людей на улице не видно, лошади укрыты под деревьями, с сараев и ригах до темноты от немецкой авиации. Тихо, будто и войны нет. Лишь впереди на подступах к Адоеву гремели глухие разрывы. — А ну! — усмехнулся Кононенко, обратясь к коноводу. — Сообрази, где у них штаб полка. на вот повернулся вправо влево стараясь углядеть дом получше вроде все одинаковые тут кивнул майор снег и стоптан и провод бежит прямо в форточку он не ошибьте начальник штаба давний знакомый встретил его на крыльце а глаза и уши командования заходи гостем будешь картошка есть в мундире горячие еще «Картошки, салобы, шмат! И это найдется!» «О хлопцах моих позаботьте, намерзлись! И для них хватит!» Начальник штаба сдвинул на край стола пустые миски и кружки. «Контролировать приехал Александр Константинович. Уточнить обстановку!» «Обстановка такая! Слева 72-й полк с пятью танками взял Стоянова. Немцы целиной отошли. Точное сведение?» Сигнал был условленный со Стояновской колокольни. Она днем с дороги видна, а час назад связной приезжал. Говорит, немцы перед отходом снесли своих убитых в два сарая на окраине, сложили там и подожгли. Земля мерзлая, рыть некогда. Наши потом из огня, из самого пекла стоны услышали. Гитлеровцы туда раненых вместе с трупами сволокли. Может, по ошибке закоченели. «Мы согрелись, значит. Наши погасили огонь. Да поздно. Понимаешь, сами своих. На то они и фашисты», — сказал Каноненко. И снова спросил начальника штаба. «А справа за упой как?» «По непроверенным данным, вот сюда к Татьеву вышли наши. В Анастасове у противника опорный пункт. Он-то и тормозит нас». «Командир полка там?», там. — Поеду, — встал Каноненко. — Спасибо за угощение. Теперь без опаски можно, стемнело. Вроде бы немного времени провел Каноненко в штабе, но деревня успела ожить, неузнаваемо изменилась. Подсюда люди, везде голоса, смех, скрип полозьев. Гремели возле колодца с ведра, во дворах седлали коней. По дороге тащился не весь откуда взявшийся обоз. В обгон его, переругиваясь с возщиками, скакали всадники. Медленно проехала крытая автомашина с антенной радиостанции. От Жемчужникова до Адоева рукой подать. Большак огибает Головинский лес, по длинному склону спускается купе. Всего метров 200 или 300 тянется дорога над рекой, а потом въезд в город, крутой и долгий подъем. Эти считанные метры над рекой самые трудные. Никуда не свернешь. Слева глубоченные овраги, Среди них пригородная деревенька Ломы-Полозова. Название говорит само за себя. С другой стороны гладь замерзшей реки, А за ней на голом взлобке аккуратная деревня Анастасова. На краю деревни, ближе к купе, высится осанистая, Словно бы вросшая в землю строение, древняя церковь анастасого монастыря на ее колокольне за метровой кирпичной кладкой немцы поставили пулеметы текли оттуда свицовыми струями по дороге вдоль берега ни одна живая душа не проскочит